Глава 1027 Хаджар шел вместе со степным клыком по буквально на глазах растущему лагерю орков. Это орки с гор парящего ястреба, степной клык указал на относительно низкорослых серокожих орков. Коренастые, с длинными руками, они носили огромные луки. Составные, с пластинами, у некоторых даже с несколькими тетивами. В колчанах, которые они хитрым образом крепили к поясу, орки парящего ястреба держали стрелы. Хаджар сначала подумал, что ему кажется, но нет. Стрелы действительно оказались каменными, и при этом каждая длиной с ногу Хаджара. Они ставили такие же конусовидные палатки, как и остальные. Отличие заключалось лишь в цветовой гамме узоров, вышитых на парусине, и в самих узорах, разумеется. А это орки океана травы. Группа зеленокожих, просто невероятно высоких, но худощавых орков прошла мимо Хаджара. Сначала они посмотрели на него с враждебностью и даже схватились за свои длинные копья и метательные топоры, Каждый из таких мог сойти среди людей за секиру. Но, увидев перья в голове Хаджара, коснулись пальцами сначала груди, затем лба, а потом словно отправили что-то к небу. Хаджар ответил тем же знаком. Он смотрел на них снизу вверх. Несмотря на свой высокий, примерно в два метра рост, Хаджар не доставал им и до пояса. Их длинные руки опускались ниже колен, а тонкие сухие мускулы проигрывали невероятно тугим жилам. Орки океана травы могут сутками бегать со скоростью, с которой бежит волк-король. И метая один топор, они могут поразить им пять противников, а метая копье пронзить десять мулов. Степной клык кажущийся на фоне долговязых сородичей коротышкой, проводил их взглядом. «Вот только они грязные, как свиньи!» Словно подтверждая странные слова степного клыка, орки океана травы присоединились к другим, таким же, как они, и начали помогать в рытье землянок. Видимо, все же не все орки ставили шатры и палатки. Пока Хаджар и Степной Клык шли в глубь лагеря, старый друг успел познакомить Хаджара с просто невероятным количеством орочьих племен. Высокие и низкорослые, настолько, что Хаджар не казался ниже, с цветом кожи буквально всех цветов радуги, включая орков ущелья смерти, чернокожих с красными глазами и палашами самые мускулистые, самые свирепые, с шестью парами клыков и волосами с вплетенными в них черепами, человеческими черепами. Увидев Хаджара, они едва слюной не захлебнулись. Заметив же перья, не поприветствовали священным знаком, а прижав пальцы к правой ноздре, высморкались себе под ноги. Знак абсолютного презрения. Хаджар никак на это не отреагировал, только сделал соответствующую запись в память нейросети о том, что определенные горные ущелье лучше обходить стороной. Зная, что эльфы Зеленого Молота — лишь одно из множества племен или видов эльфов, Хаджар не сомневался, что природное многообразие касалось и орков, но чтобы в таком количестве... Ты собрал огромное войско, степной клык. Хаджар осенил себя знаменем орков, выражением уважения и признания. «Я лишь помог», — слегка отстранился орк. «Первый вождь, вот кто созвал воинство. Впервые со времен войны со слугой лже-богов орки собрали общую охоту. Пропел горн из клыка первого орка» и каждое племя выставило тысячу своих лучших охотников. Сто тысяч племен «Северный ветер» собралось в берега большой воды и отправилось через дикие скалы, чтобы успокоить души охотников моего племени, последнего племени степных орков, прямых потомков первого орка. Когда я умру, умрет и степь Хаджар. Будет великий плач» ибо единственная связь, которая соединяет орков с предками, это наша память. Уйдет живая кровь». В голосе степного клыка звучали неподдельная печаль и горечь. Хаджар лишь в общих чертах понял то, что ему только что рассказал орк. Все эти слова касались верований орков, и не особо разбираясь в их культуре, невозможно было понять всей их глубины. Но Хаджару было достаточно того, что эти слова причиняли боль степному клыку, а значит, и ему самому, Хаджару. «Брат мой, я хотел...» «У костра северный ветер», — перебил степной клык. «Такие слова должны звучать над костром, чтобы вся их горечь сгорела в пламени и вышла с дымом». Предки примут дым и рассудят нас. Мы же, живые братья, должны держаться вместе. Все наши распри уйдут к предкам». Орк отодвинул полок конусовидного шатра, единственного, который был разукрашен символами степи и бегущих по ней полных силы, жизни и свободы, лошадей и волков. «И соколы парили в небесной синеве» пронзая собой белоснежные облака. Хаджар опустился перед костром, дым которого уходил в дыру, который заканчивался конус. Степной клык уселся напротив, прямо на землю. Шкуры животных, заменявшие подушки или стулья, были сложены рядом. Сталь гномов гор Хищарды. Степной клык похлопал себя по ногам и рукам. Я не чувствую земли, северный ветер, и даже вернись я в солнечные степи, не смог бы понять, что я дома. Такова цена моей охоты. Орк достал длинную трубку, украшенную резьбой и перьями, набил табаком и, раскурив, протянул хаджару. Тот затянулся, закашлялся, настолько резкий и крепкий оказался табак. Затем затянулся еще раз, выдохнул, как велели традиции, дым прямо в пламя костра и, пронзая рукой огонь, протянул трубку степному клыку. Тот принял и тоже закурил. — Как это случилось, брат мой? — прошептал Хаджар. — Расскажи мне. Степной клык прикрыл глаза и выдохнул дым в пламя. Они курили трубку вместе. И все, что имели черного, как табачный дым, друг против друга, должно было сгореть в огне и уйти к предкам. И уже те рассудят, кто из них был прав, а кто нет. «Это произошло на второй год после нашей охоты, северный ветер», — начал свой рассказ Степной Клык. «Мой сын, в тот день он играл с другими арчатами» и на одного из них напала степная гадюка. Мой сын поймал ее так ловко, как я бы сам не сумел в возрасте в десять раз большим. и задушил ее так легко, словно обладал силой десятерых. Дерек убил его первым. Глаза степного клыка остались сухими, но Хаджар чувствовал, что внутри он плачет. Не глазами, а сердцем. И слезы эти были не из соли, а из самой темной и вязкой крови. Дерек пришел в наше племя, силой, которая отравляла землю наших предков. И он убивал всех, кто попадется на глаза, всех, кто окажется рядом. Смерть была везде. Крики, стоны. Лучшие охотники пытались его остановить, но... Степной клык затянулся еще раз и протянул трубку сквозь пламя. Огонь лизнул его железные руки и оставил на них пляшущие отсветы. Хаджар принял и затянулся. Не потому, что очень хотел, а чтобы унять комок в горле. Когда все было в огне и крови, я остался один. Он забрал мои руки и ноги. А когда я молил о тнятии жизни, то засмеялся и плюнул мне в лицо. Сказал, что ты и я не забрали у него жизнь, лишь то, что важнее жизни. Поэтому он поступит с нами так же. «И как ты!» — сложно перебил степной клык. Но ярость стала моими ногами и руками, моим сердцем и душой. Я не буду лгать, вдыхая дым предкам. Я желал тебе смерти, брат мой. Желал так страстно и яростно, что думал, ты умрешь лишь от одной моей жажды. Но прошли недели и месяцы, и я понял, что моя жажда твоей смерти оскорбляет предков. Но я виноват, не больше, чем я сам, — вновь перебил орк. В тот вечер я был свидетелем твоей ошибки, «Северный ветер» и был в силах ее исправить, но не исправил. Я сам, своими руками, навлек тьму на племя сына и жену. Это осознание пришло ко мне в тот вечер, когда гномы-хищарды — степной клык, вытянув мускулистую стальную руку, сжал и разжал пальцы — плавили мои плоть и душу, вытягивали нервы, вжимая их в сталь — а сталь вдавливая в плоть, серый заменяя мне кровь, а лавой — мышцы. Ярость позволила мне выжить, но и она же выгорела, оставив лишь пустоту. Они замолчали. Какое-то время в тишине курили и выдыхали вместе с дымом все обиды и горечь, которые накопили за прошедшие годы. «Расскажешь, как смог до них добраться, и как они создали это?» Орк улыбнулся своей кривой, желтой улыбкой поломанных клыков. «Об этом уже поют песни наши старики. Если окажешься когда-нибудь по ту сторону большой воды, услышишь их...» Они снова замолчали. «Тогда зачем ты здесь? Зачем армия, степной клык?» Орк ответил не сразу. «Сначала, северный ветер, я пришел сюда ради мести, но потом...» Степной Клык вздохнул и отложил трубку. «Распри вашего народа, людского народа, стали причиной тому, что исчезла история степных хорков. Ваши же распри заперли гномов в глубоких недрах гор, троллей на далеких островах» а эльфов вы выгнали в неназываемые земли и взяли в заложники семью, которой позволили разрастись. Ваш народ, северный ветер, отравляет этот мир. И мы пришли с охотой, чтобы почтить память ушедших и напомнить вам, людям, что вы пока еще не хозяева безымянного мира, и мы, народы первых, не простили и не забыли». «Вот за этим я пришел, брат мой!» Хаджар посмотрел в глаза Степному Клыку. «Вы пришли за кровью семи империй!» Орк не ответил, но ему и не требовалось. Война была неизбежна. И всё же, и всё же Хаджар хотел избежать хоть одной битвы в своей жизни, и он не мог отказаться от попытки остановить эту.